Глава шестая. Горы освободили на тридцатый день, и во место заняли 500 фунтов чистейшего золота. Корабль вернули ему в целости и сохранности, так же как и звездолёт Пониенца. В сопровождении эскорта маленьких юрких звездолётов они покидали пределы Аскона. Голос Горова, изменённый расстоянием, долетал до слуха Пониенца. Но это не то, чего мне хотелось. Понянц. Трансмутатор? Нет, не то. Где ты его взял? Я его не брал, смастерил сам из камеры для облучения пищи. Конечно, не то. Слишком велика потребляемая мощность. Не то бы академия давно бы использовала трансмутацию вместо того, чтобы мотаться по всей галактике в поисках тяжёлых металлов.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 Необходимо продать им приборы, именно приборы, что-то, чтобы они не боялись применять открыто, чтобы заставить их применять атомную технику. Это понятно, мягко отозвался Понинц. Но я не маленький. Послушай-ка, что выходит из моей сделки? Ладно, пока будет работать трансмутатор, Ферл станет кочать золото.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 Нет, нет, это слишком запутанно. Он заплатил не за трансмутатор, а за золото, старомодное золото. Вот что я пытаюсь тебе втолковать. Пониенцу усмехнулся и поудобнее устроился в кресле пилота. Да, подумал он. Я и вправду здорово запутал беднягу. Вслух он сказал: "Не надо торопиться, Горов. Я ещё не закончил". "Гой, какие приспособления я ему всучил?" Последовала короткая пауза, затем Горов осторожно спросил: "Какие приспособления?" Поленц сделал небрежный жест рукой. "Видишь этот эскорт?" "Ну, вижу. Ты про приспособления выкладывай." "Скажу. Вот послушай. Нас сопровождает личный эскорт Ферла." дар верховного магистра это ферул устроил для нас вот как а как ты думаешь куда нас направляют на его собственные копи вот куда слушай поньен соживился я ведь говорил тебе что собираюсь сделать деньги а не трепаться да я отдал трансмутатор даром Ни за что, кроме риска оказаться у газовой камеры, а такая цена ничего не добавляет к моей квоте. Вернись к опям, Пониц. Откуда они-то? Они фигурируют в договоре об оплате. Мы отправляемся за оловом в горах. Мы наполним оловом все отсеки этой старой развалины, да ещё и тебе останется. Слушай внимательно. Я спущусь с ферлом вниз в шахту, а ты прикроешь меня сверху на тот случай, если ферлу вздумается с нами шутить. Вот так он расплатится, Горов. За трансмутатор? За весь груз атомных приспособлений? Загнал за двойную цену плюс вознаграждение. Он стыдливо пожал плечами. Осознаю, что это надовытельство, но мне нужно квоту выполнить. Ясно? Горов Растеренко спросил: "Может, объяснишь всё-таки?" "Что тут объяснять? Просто, как в школе". Понимаешь, Горов, этот умник посчитал, что я у него в ловушке. Его слово значило для Верховного магистра больше, чем моё. Он взял трансмутатор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 В результате я стал обладателем первосортной видеозаписи того, как бедняга Ферл, выжимая из трансмутатора последние эрги, получил первое золото и куда хтол над ним, как курица, снёсшая первое в жизни яйцо. И ты, конечно, показал ему плёнку. Через пару дней беда лага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 Но дело-то не в этом. Главное, сделка состоялась. Он купил у меня все приспособления до единого и все, что было у тебя, согласившись уплатить на Моловом, сколько увезем. Соглашение подписано, и я передам тебе копию, прежде чем спуститься с ним в шахту на всякий случай. Да, но станет ли он заниматься продажей приспособлений? Почему бы и нет? За счёт продажи он не только покроет расходы, но и наживётся, что компенсирует ему оскорблённое самолюбие. А главное, он станет следующим верховным магистром и таким, что академии лучшего и не пожелаешь.